Опорный пункт калиткина В конце января 1942 года первый батальон 3-го полка дивизии «Мертвая голова» снимается с позиции около Лужно и передислоцируется в район восточнее Ловоти между деревнями Закорытно и Демидово. К вечеру 31 января группа следует через демидова в котором находилась рота вермахта, достигая деревни калиткина Не успела группа разместиться, как подвергается атаке красноармейцев пытавшихся ворваться в калиткино настроение у унтрштурм сс глимма возглавлявшего прибывшую группу стало улучшаться как только прибыло подкрепление взвод эсэсовских мотоциклистов под командой унтрштурм сс картхауза взвод четверт батальона третьего полка и тяжелый гранатомет в группу вливаются и восемь солдат строительного батальона 2 февраля Калиткина подвергается мощному артиллерийскому наметному огню. Деревенские дома горят. В дело вступает русская пехота, но преодолеть стену огня обороняющихся эсэсовцев она не может. В последующие дни атаки красноармейцев под прикрытием артиллерийского огня повторялись неоднократно. Русские несли потери, но и гарнизон опорного пункта терял своих защитников. В течение ночи 13 февраля 205-й русский лыжный батальон дважды атакует из леса западнее Калиткина, как потом выяснилось, действовавший до этого около Васильевщины. В течение четырех дней с 17 по 20 февраля было относительно спокойно, так как в эти дни немецкая авиация бомбила русские позиции в сутоках и закорытно Русским было не до Калиткина. Спокойные дни продолжались вплоть до 2 марта – За это время в Калиткино прибыло пополнение – 30 солдат для обороны деревни с севера и с запада и 32 солдата для северо-восточного участка. В эти так называемые «спокойные дни» русские группы неоднократно перерезали телефонную связь гарнизона с «Востоком». Пользуясь тем, что около Калиткино есть подходящий для строительства лес, немцы оборудуют новые огневые позиции. 2 марта в 6 часов утра – Пехота 14-й советской стрелковой бригады атакует, но вынуждена остановиться перед вновь построенными немцами укреплениями. Потери у немецкого гарнизона, как говорят, в пределах нормы. От сильного мороза больше других страдают из-за скудного снаряжения солдаты строительного батальона. Нужда заставляет брать валенки убитых русских пехотинцев. 3 марта из противотанковой пушки дважды были обстреляны колонны красноармейцев, идущих по дороге Кобылкино сутки за Корытно. 7 марта многочисленные швейные машинки сбрасывают 74 бомбы на Калиткино, принося эсэсовцам небольшой ущерб. Оставшиеся деревенские дома горят, но немцы сумели до этого соорудить подземные убежища. Весь март приходится восстанавливать телефонную связь, Через сельское хозяйство Устья на Восток линии приводятся в норму, но при этом потери немцев растут. После гибели командира группы Глимма командование опорным пунктом берет на себя унтерштурмфюрер СС Картхаус. В середине марта комендантом опорного пункта в Калиткино назначается оберштурмфюрер СС Вильфред Рихтер. 5 марта 1942 года, Пасхальное воскресенье, из записок Картхауза В 8.30 утра русские накрывают нас мощным артиллерийским и минометным огнем. После неожиданного для нас огневого удара танки, с разместившейся на них пехотой, несколько позднее русские с 15 танками врываются в северную часть Калиткина и устраивают свой сумасшедший спектакль. Обе противотанковые пушки выходят из строя. Одну пушку переезжает танк, вторая получила повреждение зарядного механизма. Перед ней застрял, подорвавшись на мине, русский танк. Танки продвигаются вперед, и вскоре они уже стоят перед входами в бункеры и держат их под прицелом. В жестоком рукопашном бою русская пехота оттесняется назад. Обершутце СС Шульц смог противотанковой миной вывести танк из строя. Ротенфюрер СС Бансимор подрывает Т-34. Бой в Калиткино продолжался 4 часа. Русские отступают, оставив на поле боя все танки, которые были выведены из строя противотанковыми минами и связками ручных гранат. Во время отступления в Закорытно подразделения красноармейцев нарвались на немецкое минное поле и понесли потери. В тот же день атаки русских подвергается опорный пункт юткина что восточнее Калиткина, обороняемый частями вермахта и полиции. До начала атаки в Июткина подошла помощь. Противотанковая пушка – и группа гранатометчиков дивизии СС «Мертвая голова». В этой атаке русские успеха также не имели. 6 и 12 апреля русские атаковали Калиткина вновь, но их силы были гораздо слабее, чем в пасхальное воскресенье. В последние атаки танки близко не подходили, а вели обстрел с почтительного расстояния. После всех неудачных попыток взять этот опорный пункт, русские отказались от этой идеи. Калиткина была занята немцами в ходе операции за бортный трап. 21 апреля комендант опорного пункта награждается рыцарским крестом.